Глава седьмая. «Так будет не всегда». Аня Аня не верила своим глазам. Перед ней стоял высокий и крепкий мужчина в дорогом костюме и стильных тёмных очках. Он захлопнул дверь Мерса, снял очки и ослепил белозубой улыбкой. «Здравствуй, Аня». «Мирон?» – в шоке выдохнула она и захлопала глазами. «Божечки, я ж тебя совсем не узнала». Подойдя к Ане, Мирон обнял её так крепко, словно она стояла на краю пропасти, а он её только что спас. «Я скучал по тебе». «Я тоже скучала», — обронила Аня. «По вам. С крёстной». Мирон был сыном крёстной, и Аня знала его с самого детства. Всегда был вредным мальчишкой, для которого не существовало запретов. Аня терпеть его не могла, когда ей было лет 14, а ему 17. Подростков хуже Мирона в жизни не встречала. Никого не слушал, дрался, гонял на мотоцикле, держал в страхе всю школу, но каким-то образом умудрялся учиться без троек. Его голова всегда работала отлично. Аня ненавидела, когда он вместе с крёстной приходил к ним в гости. «Подрастёшь немного и начнём встречаться», — смело заявлял он. «А потом поженимся». До чего был деловым, что даже её забывал спрашивать об их совместных планах на будущее. «И сколько же лет мы не виделись?» Идя к машине, задумалась Аня. «Последний раз я видел тебя на твоём школьном выпускном. Помнишь, приезжал поздравить?» Подмигнул Мирон и погрузил её чемодан в багажник. «А, точно!» В душе поселилось неприятное чувство. Ведь тогда он приехал в кафе, где проходил выпускной, вручил Ане букет цветов и предложил стать его девушкой. Но она отказала. Когда Ане было восемнадцать, крёстная ей все уши прожужжала. «Зря ты так с Мироном. Он же с детства в тебя влюблён». Это он только с парнями такой крутой, а тебе всегда говорят с теплом», уверяла она. «Присмотрись к нему. Знаешь же, что в обиду не даст, ты всегда будешь с ним, как за каменной стеной. А дурости его скоро пройдет. Ведь он у меня парень умный, школу без единой тройки закончил». Но застрявшие в памяти воспоминания о школьном хулигане вылились в категорическое «нет». Аня ни в какую не хотела связывать с ним свою жизнь. Представляла его в будущем то бандитом, то криминальным авторитетом, а тут... «Ну, просто обалдеть, как изменился». Сев в машину, Аня продолжила изучать Мирона. Его коротко стриженные волосы, как и раньше были цвета вороньего крыла, лицо покрывало чёрная щетина, а голубые глаза, в которых всегда прыгали шаловливые искры, отныне стали очень серьёзными. Взрослый, весьма состоятельный и красивый мужчина расслабленно сидел в кожаном кресле и уверенно вёл дорогущий «Мерседес». Остановившись на светофоре, Мирон неожиданно взял Аню за руку Её хрупкая ладонь утонула в его крепкой ручище. «Рад, что ты приехала!» Пристально посмотрел в глаза. «Тётя Нина, надеюсь, ждёт?» Улыбнулась Аня. «Ещё как!» — рассмеялся Мирон. «На весь коттеджный посёлок пирогами пахнет». «Неудивительно!» — хохотнула Аня. «Она ещё по телефону грозилась испечь мой любимый малиновый пирог. Помнишь, как я его обожала?» Аня так захотелось поговорить с ним о прошлом, что-то повспоминать, посмеяться, погрузиться в лёгкую и непринуждённую атмосферу, но... Мирон, видимо, не был на это настроен. «Кто он?» Неожиданно спросил Мирона и, выпустив её руку из своей, тронулся на зелёный. «Скажи мне имя человека, от которого ты прячешься». «Зачем?» Напряглась Аня. «Хочу с ним встретиться». «Не стоит, он очень влиятельный человек в Москве, и я не хочу, чтобы у тебя были из-за меня проблемы». Мирон усмехнулся на фразе «очень влиятельный», а когда вышел из машины на заправке, Аня увидела на полочке между кресел его визитку и округлила глаза. Из рассказов «Крёстной» она знала, что Мирон работал в Крымском банке, но даже подумать не могла, что он занимал такую высокую должность. По радио прозвучало имя Дамир Солодов, Аня прибавила громкость, но новости уже подошли к концу. Наверное, вещали о том, как прошло слияние двух крупнейших компаний, одной из которых управлял Дамир. Из новостей она и узнала, что он уехал в Питер». Поэтому два дня назад спокойно приехала в его особняк, забрала документы и вещи, а затем купила билет на микроавтобус до Крыма. «Когда вернётся, его будут ждать лишь пустые вешалки в моей гардеробной». Проговорила она, и в следующую секунду в машину вернулся Мирон. «Пить хочешь?» Он протянул ей запотевшую бутылку минералки и развернулся полубоком. «Не откажусь». Аня коснулась губами горлышка бутылки, и в следующее мгновение вода чуть не полилась из носа. Мирон пристально смотрел на неё своими таинственными голубыми глазами. "Ты смущаешь меня", раскраснелась Аня. "Разве это плохо?" он вопросительно выгнул бровь. "Нет, просто просто я ещё не успела к тебе снова привыкнуть". Мирон склонил набок голову, уголки его губ на миллиметр сместились вверх. "Привыкай", подмигнул он. "Я никуда не тороплюсь". Надев очки с визгом колёс выехал с заправки и свернул на шоссе, которое тянулось параллельно набережной. «Наконец-то добрались до моря». Аня восторженными глазами смотрела на бескрайнюю водную гладь и на лодки, виднеющиеся вдали. «Буду тебя здесь выгуливать по вечерам», – пообещал Мирон. «Хочешь сегодня поплаваем на яхте?» «Меня и так всегда укачивало на воде, а теперь тем более». «В смысле теперь?» Взглянув на неё, нахмурился Мирон. «Я беременна». В машине повисла тишина, но, казалось, Мирон принял эту информацию спокойно. На его лице не дрогнул ни один мускул. «Тётя Нина, тебе говорила об этом?» – уточнила Аня. «Нет». – пожал плечами Мирон и отвлёкся на телефонный звонок. «Слушаю». «Всё верно. Чёрную рубашку и синий пиджак в химчистку». «Да, к ужину буду». Убрал телефон от уха и резко прижал его обратно. «Вик, забыл сказать, что мой партнёр заедет в течение часа за документами. Они лежат на столе в гостиной. Отдай, пожалуйста». Как только Мирон скинул звонок с Аниного языка, тут же слетел вопрос. «Вика, это твоя девушка?» «Нет, домработница». Аня знала, что Мирон проживал отдельно от матери, но никогда не думала, что он жил настолько роскошно, что даже имел свою домработницу. Крёстная встретила Аню поцелуями и объятиями, затем провела экскурсию по её небольшому, но очень красивому дому и саду, накормила вкусной выпечкой, а когда Мирон уехал по рабочим делам, Аня принялась раскладывать по местам вещи. «Нравится комната» появилась на пороге крёстная. «Конечно!» – воскликнула Аня. «Никогда не перестану благодарить вас за то, что приютили меня». «Точнее, нас!» – добавила тихо и посмотрела на свой пока ещё плоский живот. «Да мне хоть веселее будет!» – махнула рукой крёстная. «А не то всё одна да одна. Мирон заглядывает, но редко. А теперь, чувствую, пропишется здесь, раз ты приехала». Она прошла по комнате и, присев на кровать, вздохнула. «Он всегда о тебе вспоминал». «Как-то спрашивал, не знаю ли я, как найти тебя в соцсетях. Я там не зарегистрирована». Сворачивая джинсы, улыбнулась Аня положив их на полку шкафа, развернулась к крёстной. «Тётя Нин, я сказала Мирону про беременность. Не хочу давать ему никаких надежд и...» «И вообще, для меня сейчас самое главное — выносить ребёнка и быть с ним в безопасности». Мирон приехал примерно через пару часов и, как было обещано, повёз Аню на набережную. Одет был уже не в офисную одежду. На этот раз на нём были спортивные брюки известного дорогого бренда и белая футболка, подчёркивающая его крепкое рельефное тело. Он, безусловно, был мечтой многих девушек. Аня заметила, как блондинка, сидевшая в летнем кафе, глядя на Мирона, улыбнулась и что-то шепнула подруге. А затем перевела взгляд на Аню и резко изменилась в лице, на котором мигнула фраза «Где она отхватила такого красавчика?». С ним было очень комфортно и спокойно на душе. Несмотря на то, что внутри всё ещё догорали угли событий, связанных с Дамиром. Там тлели обида, злость и страх, но стоило только посмотреть на море, в котором утопало красное солнце, и больше ни о чём не хотелось думать. Хотелось только одного, чтобы так хорошо и спокойно было всегда-всегда. Глядя на поднимающиеся волны, Аня стояла босиком на мокром песке, улыбалась этому мгновенью и даже подумать не могла, какой крутой поворот событий ждёт её в будущем. Каким взглядом будут смотреть на неё глаза, то тёмные, как крепкие виски, то небесно-голубые? Она ещё не знала, как её сердце будет разрываться на части от сложного выбора. И как... Как...